Глава седьмая Стикс принимал душ, когда раздался звонок с коммуникатора. Упершись руками в стену, тинганарец смотрел, как в белоснежный поддон стекает вода, красная от крови. Постепенно она разовела, становилась прозрачнее, но это не уменьшало ощущение тошноты. Зверь сегодня поживился на славу. Охранный контур не позволил ему покинуть частные земли, не дал сбежать в ночь, ограждённого леса, простиравшегося на пару гектаров, хватило, чтобы создать иллюзию свободы. Но это пока. Стиксу уже пришлось сменить столичную резиденцию на тихий заснеженный Ермен на севере Скандинавии, перебраться поближе к диким лесам и лёгкой добыче, а скоро зверю станет тесно в границах, созданных разумом. Инстинкт возобладает над рассудком, тёмная сущность Тхейнара над Тинганарцем. и тогда не помогут никакие ограды». Услышав звонок, он вскинул голову. «Джина, если звонит, значит, что-то узнал». Сорвав с крючка полотенце, стикс прошёл в спальню. Зеркало на двери отразило его обнажённый, идеально сложенный хищник. Мускулистый, но в то же время гибкий и грациозный, как тигр. Под гладкой кожей т и н г а н а р ц а усеянной каплями влаги, играли стальные мышцы. Тёмные волосы топорщились мокрым ёжиком. Он провёл по ним пятернёй, вытер лицо и бросил полотенце на пол. Небрежно шагнул через уже ненужную тряпку и нажал кнопку связи. «Нувер х а с е л ь есть информация по вашему запросу?» «Слушаю». «Ваша гостья звонила на местный номер, зарегистрирован на Сэма Уортона. В данное время объект ы находится в четвёртом квадрате. Адрес...» Стикс перебил охранника. «Ты выяснил, кто этот Сэм?» Студент политехнического, пятый курс, обычный парень. Обычный? Да нет, обычному парню не звонят с такой тоской в глазах. Он важен для неё, очень важен. Свяжись с ректором, всё, что сможешь нарыть, мне на стол. Понял, но, Вер. Стикс почуял, что Джину замялся. Это шестое чувство тинганарцев, читать эмоции собеседника, даже если разговор идёт через средства связи. Но сами они давно научились ставить ментальные щиты и закрываться друг от друга. Для них это стало такой же привычной вещью, как для людей — одежда. Выйти в общество без такого щита считалось дурным тоном, а с поколениями они так прочно вросли в сознание, что тинганарцы разучились испытывать эмоции. «Говори». С номера гостей был сделан ещё один звонок час назад. Час назад его разум плавал в объятиях безумства, а телом владела тьма. «Кому она звонила?» — произнёс он бесстрастным тоном. «Филипп б е н н е т владелец СТО на Третьей Вишнёвой!» Разговор длился три минуты. В горле зародился угрожающий рык. Стикс сдержал его. По губам скользнула усмешка. Тхейнар реагирует на случайную гостю. Ему не нравится, что она звонит мужчинам. Но это не значит, что она именно та... т о ему нужен. Это станет понятно только со временем. На веку Стикса было достаточно женщин, на которых реагировал внутренний зверь. Красивых, страстных, искушённых в любовных играх. Они платили жизнью за право разделить с ним постель, но ни одна из них не смогла вызвать в нём ничего, кроме плотского желания. Раньше этого было достаточно. Покорное женское тело в постели удовлетворяло Стикса и успокаивало его Тхейнара. Но не теперь. Теперь всё сложнее. Ему нужны чувства. Яркие, насыщенные, всепоглощающие. Похожие на вспышку сверхновой. Такие, что ослепляют разум и разрывают грудь. Чувства, которые всецело захватят его. Но они не возникают по щелчку пальцев. Чувства — это единственное, над чем он не властен. «Хорошо, узнай об этом, б е н е т и всё, что сможешь. И ещё». Стикс на секунду задумался. Нет, это всё. Не стоит доверять охраннику. Пусть он и предан Новеру, но он человек — слабое, недолго живущее существо, по большей части руководствующееся чувствами и эмоциями. Нажав отбой, стикс выдвинул из-под столешницы скрытую панель. Эктоэкран на стене посветлел, когда включилась запись с камер в голубой спальне. Тинганарец быстро промотал несколько часов, в течение которых девчонка не покидала кровати. Но вот она поднялась, подошла к окну. Её лицо изменилось. Хорошенькие черты исказились от злости и страха. Она рванула в ванную так, будто за ней гналась т а я т х и н а р о в Потом быстро оделась и взяла телефон. Ведомый п р и ч у в с т в и е м Стикс включил звук. «Привет», — прозвучал тихий, настороженный голос. «Мне нужна твоя помощь. Можешь меня забрать? Тут псы, целая стая. Лучше возьми кого-то ещё. Не знаю точно. Где-то на западном шоссе. Трёхэтажный особняк, прилегающий к лесу. Так получилось. Да, какого-то Элохим. Нам? Да, но... Ты предлагаешь мне с ним... А если он что-то заподозрит? Разговор закончился. Уронив руки, девчонка опустилась на пол и уставилась в одну точку. Резкий треск заставил Стикса оторвать взгляд от неё и посмотреть вниз. Только теперь он заметил, что всё это время силой сжимал край стола. Столешница, сделанная из твердого дуба, смялась под его пальцами точно картон. Девчонка говорила о нём, в этом он не сомневался. Но суть разговора пока ускользала от понимания. Стикс дорого заплатил бы сейчас за возможность услышать её собеседника. Но у него есть особые привилегии, недоступные рядовым тинганарцам. Например, постоянный неограниченный доступ к всемирным базам данных, включая не только человеческие, а ещё собственная мини-армия из лучших бойцов и возможность установить слежку за любым интересующим его объектом. Стикс разжал сведённые спазмом пальцы, растёр их свободной рукой и активировал смарт-браслет на запястье. «Шантар, нужна твоя помощь!» — произнёс на языке, не имевшим аналогов в этом мире. В ответ раздался скептичный смешок. «Великий ужасный стикс Хассель нуждается в помощи Фарга?» Тинганарец проигнорировал выпад. «Нуждаюсь. Ты готов её оказать?» «Эм, ну, если всё так серьёзно». Тон собеседника изменился. «Чем могу помочь, лорд?» Стикс кратко обрисовал ситуацию, потом повернулся спиной к зеркалу и глянул через плечо. Серебристый рисунок, который в и л с я вдоль позвоночника и расходился двумя ветвями к плечам, уже начал темнеть. Айна с трудом дождалась заветных шести часов, открыла дверь и высунула нос в коридор и прислушалась к тишине. На всякий случай выждала ещё пять минут, а потом торопливо направилась к лестнице. Последний раз она ела вчера в обед. И с тех пор маковой рисинки не было во рту, не считая воды из-под крана. Надо сказать, хорошей воды. Чистой, без привычного металлического привкуса и желтоватого цвета. Теперь она пожалела, что отказалась от ужина. В таком большом доме кухню ещё нужно найти. Но чем быстрее она сделает это и запихнёт себя кусок хлеба, тем скорее избавится от сосущей боли в желудке. Второй этаж оказался закрыт. Огромная двухстворчатая дверь преграждала проход. Вчера Айна её не заметила, точнее приняла резные створки за элементы декора. На всякий случай подёргала ручку. Закрыто. Похоже, у хозяина есть причины закрывать этот этаж. Невольно вспомнился растерзанный лось на алом снегу и звуки, так напугавшие её вчера вечером. Определённо они доносились из этой части дома. Возможно, где-то там Нувер х а с е л ь держит свою собачку. Айна поёжилась и поспешила вниз. Думать, что там за дверью бродит чудовище, ей не хотелось. На первом этаже ждала тишина. Почти осязаемая, живая. Девушка застыла на последней ступеньке, прислушалась, пытаясь по звуку определить, где находится кухня. Ведь Хлоя сказала, что кухарка придёт к шести, значит, она должна уже быть. Греметь кастрюлями, топать, подавать хоть какие-то признаки жизни. Но дом словно вымер. Пока Айна раздумывала, что делать, её желудок требовательно напомнил о себе. И тут же за спиной раздалось тихое покашливание. Оно прозвучало столь внезапно, что девушка, охнув, подалась назад и налетела спиной на чьё-то твёрдое тело. Миг, и она отскочила в сторону, одновременно разворачиваясь к тому, кто стоял позади, принимая защитную стойку. «Какого чёрта?» вырвался гневный возглас. И тут же ладонью захлопнула рот. На неё с лёгкой усмешкой взирал Нувер Хассель. Сегодня он был в чёрной шёлковой рубашке, распахнутой на грузии, такого же цвета штанах, висящих на бёдрах. Рукава, закатанные до локтя, открывали сильные руки. Тёмные, немного влажные волосы Лохима небрежно топорщились, словно он причесал их собственной пятернёй. Казалось, он только что вышел из душа, даже не вытерся как следует. «Ты ожидала увидеть кого-то другого?» Элохим подался вперёд, нависая над гостьей. Пронзительный взгляд пригвоздил её к месту. «Вообще-то это мой дом». с м я т е н и е Айна уставилось на его обнажённую грудь. Как он мог подкрасться так близко? Она ничего не услышала. От х а с е л я исходил тонкий запах озона. Алибастровая кожа на груди немного светилась. Тёмная ткань рубашки подчёркивала её белизной, чёткий мышечный рельеф. Близость Илахима взбудоражила и перепутала мысли девушки. Как бы она ни пыталась себя убеждать в обратном, но правда неприятная, горькая правда лежала на самой поверхности. Она реагирует на него, и это плохо. Это очень-очень плохо. Ей нельзя приближаться к нему. Зависимость от Илахимов не лечится. Взгляд т а й н ы скользнул ниже. Туда, где чёткие кубики пресса скрывались за резинкой штанов. Идеальное тело. Идеальное создание — вершина эволюции. Притягательный и опасный, смертельно опасный хищник. Она сглотнула вязкий комок и отвела взгляд. «Простите, но Верхасель, я... Вы напугали меня». Пробормотала в своё оправдание. «Что ты здесь делаешь в такую рань?» Он как будто не заметил её з а м е ш а т е л ь с т в о только бровь выразительно приподнял. «Эм, ищу кухню». Она выдавила смущенную улыбку. Хлоя сказала, что до 6 е с утра нельзя ходить по дому, но уже седьмой час. Я не хотела никого тревожить. Взгляд Лохима изменился. Не потеплел, но уже и не был таким пронзительным. Словно стальные тиски, сжимавшие Айну, ослабли. «Что ж», — произнес Хассель, разглядывая ее, — «я и сам собирался перекусить. Идем». Он не предложил ей руку, не попытался даже дотронуться. Наоборот, прошёл мимо и не оглянулся. Но так близко, что едва не коснулся плечом. Так близко, что Айна ощутила тепло его кожи. И запах. Тот самый едва уловимый запах, что наполняет воздух после грозы. Ей не оставалось ничего другого, как только поспешить вслед за ним. «Хлоя сказала, вы завтракаете в одиночестве». а Внезапно пришло на ум. Хасэль резко остановился, развернулся и взглянул на неё с пугающей усмешкой. «Что ещё х л о й обо мне говорила?» От этой усмешки Айну пробрал мороз. «Ничего». Она увидела, как зрачки Лохима сузились, превратились в две острые алые точки. Он хмыкнул и окинул её нечитаемым взглядом. Потом внезапно сказал... «Стикс, меня зовут Стикс. Раз уж мы будем завтракать вместе, можешь называть меня так».